Глава двадцать Все смотрели на меня с болью, отчаянием, надеждой. От этих молящих глаз хотелось спрятаться, но куда? Меня спас низкий торжественный звук труп. На площадь перед зданием суда пожаловала сама королева Витта. «Ее королевское величество!» Раздался голос Герольда: "Все милостивая". Королева кивнула собравшимся жителям Данлана, бросив на задержанных преступников испепеляющий, полный праведного гнева взгляд. "Подданные", обратилась она к своему народу. "Вместе мы пережили страшные дни. В Ганглию пожаловали призраки. Вновь, когда наш мир только зарождался, так уже было". Но мы справились. Мир наступил, когда проход удалось зачаровать. На этот раз причина совсем другая. Кое-кто решил, что волен распоряжаться чужими судьбами, а не перед вами. Судья воспользовался моим доверием, используя свое положение против интересов Ганглии и ее жителей. Вместо того, чтобы спасать жизни, доктор пошел... На убийство, подкуп и шантаж. Месть отравила сердце женщины. Она стала марионеткой в руках злодеев. Царственный жест в сторону горничной. Министр предал свою страну. Предал свою королеву. Предал свой народ. И ради чего? Ради роли мелкого подручного. Толпа молча шагнула к преступникам. Нет. Ее Величество подняла руку, запрещая вершить самосуд. «Нет, преступников ждет наказание в рамках закона». «А наши родные!» — крикнул кто-то из толпы. «Что с ними?» «Мы делаем все возможное». «Дети!» — женщина в первом ряду всхлипнула. «Наши дети пропали!» Дети вместе с младшими принцами и принцессами были отправлены в замок Милорда Харди. Мы благодарим всех за преданность короне, смелость и самоотверженность. Лорд Харди, его помощник, господин Рут, леди Энн, многоуважаемые феи, фамильяры, и, конечно же, господин Руф, начальник вокзала и его подчиненные. Все они внесли неоценимый вклад в операцию по спасению. Дети, скоро вернутся домой. Что тут началось? Толпа ликовала. Люди обнимались друг с другом, не стесняясь льющихся слез. «Мы отстояли дворец!» — вплетался в радостные крики голос королевы. «Отстояли столицу! И теперь бросим все силы на то, чтобы найти и вернуть пропавших!» Во дворец мы отправились все вместе, в личной карете Ее Величества. Я вздохнула с облегчением. Взбираться на борт богомола по веревочной лестнице при всем честном народе не хотелось. Жители Ганглии должны были запомнить проникновенную речь королевы, а не мои взметнувшиеся юбки, открывающие кружевные панталоны в небе над площадью. Не стоит портить исторический момент. «Вы зря злитесь на моего супруга, лорд Харди», — улыбнулась королева Витта, едва карета тронулась. «Принц-консорт?» выполнял мой приказ. Ваше Величество, поклонился лорд Харди, я ваш покорный слуга и не вправе оспаривать ни ваших решений, ни ваших поступков. Лишь отмечу, что подвергать жизнь Энн, делая из нее приманку... Оставьте вашу иронию. Королева устало прикрыла глаза. Это был единственный способ вытащить на свет всех и сразу. Не дать заговорщикам перегруппировать свои силы и нанести новый удар. Тем более, что смелость и самоотверженность госпожи Файер не вызывала сомнений. «Благодарю вас, ваше величество». Я опустила глаза, думая, как же у них тут все интересно. Одна я знать ничего не знаю. «Вы хотите что-то спросить?» Королева посмотрела так пристально, что уши загорелись. «Вот Букли хорошо, спит себе в саквояже». «Не стесняйтесь, в конце концов, вы сегодня наша героиня». Ну, смелей. Мы ведь планировали выследить служанку. Долго уговаривать меня не пришлось. Мне и впрямь страсть, как хотелось выспросить ее величество обо всем, что произошло на самом деле. Что-то пошло не так? Не то слово. Королева поджала губы. Она исчезла. Стоило только вам открыть рот на совете, н. Сразу стало понятно. Искать надо среди своих. Кто-то из моих приближенных ведет двойную игру. «Вы рискнули и потеряли, Энн», — пробормотал лорд Харди. «То, что злодеи не просто утащат девушку в здание суда, а перенесут порталом, след от которого мы не сразу найдем, стало полной неожиданностью. Не скрою, вначале я была уверена в том, что я и мои люди контролируем ситуацию. Энни спас фамильяр. Он прошел по следу и сумел открыть портал вам, лорд Харди». Я слушала, не чувствуя ни горечи, ни обиды. Наверное, потому что понимала, другого выхода не было. А моя жизнь по сравнению с судьбой целого королевства — ничто. И потом, все же закончилось благополучно. В свою комнату, простите, гостевые покои дворца ее величества королевы Витты, я вошла совершенно без сил. Букля исчез вместе с Дейзи. Фамильяру и фее срочно понадобилось обсудить какие-то магические вопросы. Ну и пусть себе обсуждают. Все, чего я хотела, принять душ и упасть на подушку. Тело ныло от холода подземельей, а еще не стоило есть столько сладкого. Но стоит мне понервничать, как рука сама тянется к шоколадным конфетам. Стук в дверь заставил вздрогнуть. Я нехотя пошла открывать. Ну, что еще? Наверное, ее величество послала служанку с ромашковым чаем. Ох уж эти придворные замашки. Милорд? Теплые сильные руки подхватили и понесли в кровать. Нет, я, собственно, не против. Да я согласна на все сто. Черт меня побери, вот только к призракам приличия. Зарычал маг, правильно истолковав мой взгляд. «Энн, я не оставлю тебя одну. Хватит? Как я вообще мог это допустить?» «Это не твоя вина». Я погладила мужчину по шершавой щеке. Как же хочется к ней прижаться, почувствовать его поцелуй. «Энн, ты прав, прав. Меня надо охранять. Не уходи. Как только все закончится, уезжаем». Проворчал мужчина свои последние слова. Последние, потому что... Потому что больше мы не говорили. Это было как... Как упасть в темзу. Только лучше. Намного лучше. Обессиленные. Мы уснули, держась за руки. Как будто вот-вот явятся призраки, чтобы нас разлучить. Мне снилось, что мы с лордом целуемся в кафе напротив моего дома. Он с восторгом пробовал ромовую бабу. Мы пили кофе из бумажных стаканчиков. Странный сон. Странный, но веселый и добрый. А еще счастливый. Только я и мое чудовище. И еще голос. «Энн! Энни!» И тут я оказываюсь где-то. Одна. Туман. И блуждаю в нем... Да что ж такое? Весьма неприятно. Скорбные вздохи со всех сторон. Сыро и зябко, как снаружи, так и внутри. Кап, кап, кап. Это слезы или пытка? Помнится, было такое развлечение в подземельях Инквизиции. Капать на темечко человеку. Говорят, с ума сходили быстро. Кап, кап. Кап длинный стон рядом. Пробирает дрожь, и непонятно уже, сон это или явь. Но, судя по шепоткам, всхлипам, я тут не одна. Понять бы еще, где тут? Где-то возле воды, это точно. И возле этой самой воды многолюдно скользят тени сквозь туман. Или сквозь воду через толщу воды. А капает тогда что? Тут я возмутилась. Вот скажите мне на милость, вот почему? Я набегалась, насражалась, отбивалась с аквояжем, целовалась с любимым. А во сне почему меня принесло в такое неуютное место? Потому что прошелестело рядом. Ну уж нет, проговорила я громко. Как должно быть в этих местах Разговаривать нельзя. Горячая рука схватила меня и потащила наверх к себе, к теплу, к жизни. Эн! Услышала я рев чудовище, распахнула глаза, увидела склоненного надо мной, Харди, потянула к нему руки. Какой он горячий! Держи меня! прошептала я, продолжая тянуться за любовью, теплом, за спасением. У тебя. Волосы мокрые, холодные и пахнут. Тут я подскочила, забыв разом и о странном сне, и об опасности не вернуться, и вообще обо всем. Пахнут! Какой ужас! Немного тиной. Ты как русалка, Энн. Где ты была? Где? Я задумалась. Там сыро, неба нет и давит все вокруг, и вода. Подземелье под королевским замком? Возле реки? И я словно со стороны увидела, как меня по этим самым подземельям несет на руках Милорд Харди. Какая-то я бледная, безжизненная. Вода стекает по моим волосам, и я понимаю это после нашего сражения с призраками» купание в Темзе и прочих приключений. Словно мне кто-то показывает кино с моим собственным участием. Кто? Темза? Стоп! Мы просили реку помочь, она и помогла. Но утащила всех, кого посчитала призраками. А если туман уже превратил жителей в призраков? Или Темза, не разобравшись, ты куда? Я тем временем спрыгнула с кровати и быстро одевалась. «Надо пойти и спросить»,